Глава 10. Кто шайтана не видал, тот Аллаху не молился. Проверено на себе. Я уже как-то писал на основе собственного опыта, что неожиданному перемещению в другой мир радуются только законченные идиоты, не попавшие в сумасшедший дом лишь по небрежности отечественной медицины. Когда мой друг впервые попал на Восток, он особенных комплексов не испытывал. как раз таки в связи с вышеуказанной причиной, стукнутой с головой, потере памяти. Ну и окружающие ещё подыгрывали, конечно. Сейчас всё было иначе. Лев плакал от разлуки с женой и сыном, от невозможности вернуться, от безысходности и лишения всех благ цивилизации. Ух. Один общий туалет на заднем дворе чуханы приводил его в тихий ужас. А сон на блошиный кашме, а запах от верблюжьего загона, а жирная пища, а элементарная невозможность принятия нормальной ванны, ибо ванная, по словам пророка Мухаммеда, есть нечистое место. Белая кожа, голубые глаза, русые кудри, абсолютное незнание местных законов и обычаев — Теперь-то он понимал, что будет смотреться на базаре Коканда примерно так же естественно, как пингвин в экваториальной Африке или кенгуру на площади перед мэрией в Петропавловске-Камчатском. Не будучи плаксой, по натуре Аболенский честно рыдал именно от осознания серьезности причины и повода. К тому же дружелюбный Хаджа в этот раз отнюдь не спешил его утешить. Вина подливал, а то да, но от успокаивающих похлопываний по спине демонстративно воздерживался. Он заговорил лишь тогда, когда убедился, что чайник окончательно пуст. «Я помогу тебе вернуться!» Как совет мудреца помогает торопливому юнцу поймать отражение луны, убедив его не сигать за ней на дно колодца, а поискать в пиале с чаем. «Твой дед Хаям Ибнамар...» да благословит его Аллах, говорил. Посрами жестокого и мира, и награда не оставит тебя. Ныне я говорю, посрами султана Каканда, и может быть, благодарный джин вернёт тебя туда, откуда взял. Ведь он действует по промыслу Всевышнему, а Всевышний склонен испытывать праведных. Мысль трезвая, сипло признал лев. Фаиме, естественно, Ты ведь почти всё выпил сам в одну харию. Ту, какое нехорошее слово. И как ты его только произносишь, Лёва Джан. Я ещё не такие знаю. Не брит и рэпер. Э, а... ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, поучи меня о подсохшей поймёт безрогового сайгака. Ведрит твою в Мадрид. Ты знаешь, что ты после этого? Короче, второй чайник вина, завязавшая Баленский. просто украла соседние лавчхи. Спать они поварились далеко за полночь. А ранним утром произошло первое из целой цепи невероятно чудесных событий. С коим и благородным русскому вору пришлось нос к нос столкнуться на таинственном и лукавом востоке. Итак, Какант, 6 утра. Вот вот должны дружно начать хоровую утреннюю распевку мои Зины, а наш главный герой Лев Абаленский просыпается, продрав глаза от острейней необходимости сделать то, чего за него вы никто не сделает. То есть вино как не крути, а ещё и жидкость, да? Мужики меня поймут, вот что тут если приспичило, встанешь. Ты обыственненько просеменил во двор, нашёл подходящий столбик и спаса А вот когда я вернулся в комнату, застал там поразительную картину. Некое гуманоидоподобное существо неопределённого чёрного цвета с пошлыми розовыми проплешинами, тоненькими козлиными ножками, рогами и длиннющим тушканчиковым хвостом замерло над мирно храпящим хорьжой на серединам. с весьма недвусмысленной целью. То есть, честно говоря, прошу прощения за физиологичность, оно уже почти отвернуло крантик и явно намеревалось надуть прямо на голову беззащитного домуло. Лев едва не обомлел от такой наглости и рванул наперерез — Однако этот странный тип не испугался, а лишь бесстыже ухмыльнулся Абаленскому, демонстрируя отличнейшие персидские зубы, и даже приложил пальчик к разъезжающимся губам, якобы призывая к молчанию. Ах ты, сукин кот, взревел православный потомок знаменитой русской фамилии. Да чтоб я молчал, когда моего же друга всякий драный стрекулий сбудет обливать жидкостями, не рекомендуемыми шариатом. А он сам виноват, совершив сразу два греха. Неожиданно писклявым до ультразвука голоском ответило существо. Первый грех пьянство. А второй пропуск утренней молитвы. Так ото он же её ещё не пропустил. Э, -э сейчас пропустит. Ещё гнуснее склавился хвостатый. Не мешай мне чужой земле. Стой в сторонке. Елефу вдруг сужесом понял, что его ноги словно бы приросли к полу. и он не в силах сделать больше ни шагу. Коварное существо отвернулось и нацелилось спящему на средину прямо ухо. Бывший багдадский вор до зубовного хруста закусил рвущийся наружу мат и, невероятно изогнувшись, мощной рукой сгреб злодея за длинный хвост. — Э-э-э! Турземец! Ты это... Ты... «Ты против кого посмел?» — только и успел чирикнуть несчастный, когда Боленский от души шарахнул им об стенку. Потом об пол, потом об другую стенку, об низкий потолок, об угол до старханного столика, об жесткий подоконник, об... Ноги нашего героя по-прежнему были налиты свинцом, но хват надежным, плечи широкими, а душа полна... праведного гнева. Я же! А! Э, шайтан! Меня нельзя! Так шум наконец и изволил проснуться и герой народных анекдотов. Но прежде чем он вытер ищил глаза и прошептал Храни Аллах, с улицы раздался протяжный призыв моджахидов к утреннему намазу. Лев как раз впечатал хвостатого спиной в некрашеный косяк. Я тебя отобью. Вот, как там ещё напоследок пообещал шайтан, растворяясь в воздухе. Абаленский тупо посмотрел на свою ладонь, на разруху в комнатке и дрогнув едва не упал. Ноги вновь обрели привычную лёгкость походки. Мне Мне это приснилось, Лёваджан. Похмелью скажу. Вайма, неужели ты действительно дрался с самим шайтаном? Ага. Видать, мы оба здорово перебрали вчера. Недоверчиво почесал в затылке мой друг и пустился обстоятельно рассказывать всю предыдущую историю. Полторы минуты спустя Хаджана Средин, бывший визирь Каканда, Неистово молился, как ещё никогда в жизни. Смущённый лев тоже перекрестил пару раз, но у краткой